Александрия. Филипп охотно основывал новые города, но Александр в начале своего правления не следовал примеру отца. Первый основанный Александром город, который стал носить его имя, был заложен на берегу залива возле Исса. Это сегодняшняя Александретта. Правда, современные исследователи сомневаются в том, действительно ли город заложил Александр. Я тоже разделял эти сомнения, пока не узнал, что город расположен как раз в том месте, где дорога из Персии выходит к морю. Это обстоятельство вполне могло соблазнить Александра. То, что его указания о строительстве города выполнялись менее точно, чем при строительстве египетской Александрии, объясняется, скорее всего, потерей Александром интереса к этому городу. Торговле Азии с Европой через Истский залив не удалось приобрести такого значения, как торговли Египта, тем более что города Берит, Сидон и Тир являлись для нового города серьёзными конкурентами. Главная же причина заключалась в том, что в районе залива, где строилась Александрия, не было богатств, которыми располагала страна на Ниле, да и там не было такого организатора, как Клеомен. Поэтому даже если Александр первоначально и задумал сделать обе Александрии одинаковыми, ничего из этого не получилось. Город в Египте намного превзошел своего соперника и стал выдающимся созданием Александра. Торговля Египта с Европой всегда зависела от международной обстановки. Затихала во время войн и расцветала в мирное время. Прежде для ее потребностей вполне хватало торговых городов в устье Нила, таких как Навкратис или Канопа. Теперь, когда Египет вошел в число средиземноморских стран, открыл свои богатства миру, и на его территории стала развиваться новая мировая культура, старых египетских городов уже не доставало. Александр воспользовался советами хорошо знавших страну людей и выбрал для строительства нового города наиболее подходящее место – западнее Крайнего протока Нила, где городу не угрожало наводнение и заливание в случае изменения русла протока. Кроме того, оно находилось вблизи дельты, и сюда по каналам могли добираться речные суда. Для кораблей были предназначены две гавани. Одна на Меотийском озере, почти примыкающем к Нилу, другая — в морской бухте, отгороженной от моря островом Форос, служащим защитой от северных и западных волн. Ко всему этому следует учесть благоприятный климат, изобилие питьевой воды и удобное расположение на песчаной отмеле между морем и внутренним озером. Александр получил подробные сведения об острове Фаросе еще в Мемфисе. Некоторое представление о нем он имел, вероятно, и прежде, читая Гомера. Не исключено, что сначала он задумал основную часть города построить именно здесь, на этом островке. Во всяком случае, первым делом он направился сюда. Однако Александр скоро понял, что остров слишком мал — для его грандиозных планов. Зато он сразу оценил возможности, которые предоставляла песчаная отмель, защищенная островом Форос. Без колебаний выбрал он это прекрасное место. Его охватил потос, творческий подъем. Александр лично определил направление важнейших улиц и их пересечение под прямым углом. Прежде всего он наметил главный проспект, который должен пересекать город с востока на запад, места для рынка и ряда святилищ, а, возможно, и место для строительства дамбы, соединяющей город с островом Форос и волнореза, закрывающего гавань. Александрия должна была стать в первую очередь торговым городом. Александр приказал перевести сюда перевалочные пункты из городов, находящихся в устье Нила. Через Александрию пойдет теперь снабжение греков египетским зерном, и отсюда будут поступать в Египет греческие вины и оливковое масло. Папирус и слоновая кость должны были здесь обмениваться на изделия греческого художественного ремесла, Благодаря новому городу стали возможны взаимовыгодные отношения обоих торговых партнеров, прекрасно дополнявших друг друга. Кроме того, Александрия должна была стать примером греческого городского уклада с его зрелой культурой и всеми достижениями эллинской цивилизации. По мысли Александра, Гражданами нового полиса станут македонине и греки, как происходившие из египетской диаспоры, так и приехавшие из Эллады. Позднейшее расслоение городского населения началось, возможно, еще при Александре. Наряду с европейцами в городе могли селиться и местные жители, но они не получали прав граждан города, а создавали собственные общины свободных переселенцев. В основном это были египтяне из соседних областей, а также проживавшие в Египте иудеи и сирийцы. У нас нет никаких данных о том, что Александр стремился к смешению этих столь различных этнических элементов, однако, по-видимому, он был заинтересован в тесных дружеских связях новых поселенцев. При этом Александр рассчитывал на духовную силу эллинской культуры. Он полагал, что на Востоке она окажется не менее действенной, чем в свое время в Афракии и Македонии. В отношении великой древней культуры Египта Александр мог надеяться на взаимное духовное обогащение народов, поэтому он сам выбрал место для храма Исиды и тем самым стал его основателем. В том, что египтяне задумали построить в Александрии свой храм Исиди, не было ничего удивительного. Здесь было много переселенцев из Навкратиса, а именно они да греки из Мемфиса почитали Исиду больше других египетских богов. Но то, что царь лично выбрал для него место, указывало на особенное почитание им этой богини. При этом не имело значения объявление Александра Фараоном. Мы видим, что Александр отнюдь не чурался культурных заимствований с Востока, но эти заимствования не носили еще тогда систематического характера, и царь не придавал им большого значения. Заботу о новом городе Александр поручил своим приближенным, в первую очередь, Клеомен, который должен был построить Александрию на доходы с Египта. Создание плана города И само строительство были поручены Родосцу Динократу, самому знаменитому из тогдашних архитекторов. Удивительная сеть пересекающих весь город, частично под землей водопроводов, была построена каратесом, лучшим специалистом по водоснабжению. Строительство города, несомненно, привлекло еще много талантливых греков и побудило их переселиться в новую столицу. Александр и его Александрия оказали большое влияние на судьбу египтян. До сих пор этот город пребывал в изоляции. Египет еще при персидском владычестве находился как бы в коконе. Теперь оболочка кокона на севере лопнула, ибо Александрия навсегда положила конец изоляции страны на Ниле. Новая Эллада переселилась в дельту Нила и сделала Египет с его богатствами доступным остальной Ойкумене. Труд Фелахов должен был идти на пользу Элленам, империи, а впоследствии и остальному миру.